Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно. Почему же вы так, наверное, убеждены? Если хотите, не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть, что это тоже единственный мой исход. Но вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть. Стал быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены. Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность. — Это мне все равно, — тихо и равнодушно ответила Полина. — Если хотите, да. Я сомневаюсь, чтобы вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и не устоявшийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного. Кстати, перебил я, вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг. Не французу ли? Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?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 Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто говорю как о факте. Совсем не от меня зависящим. Говорите прямо, зачем вам деньги? А вам зачем это знать? Как хотите, — ответила она и гордо повела головой. — Рабской теории не терпите. Арабство рабство требуете? Отвечать и не рассуждать. Хорошо, пусть будет так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? Деньги — все. Понимаю. Но не впадать же в такое сумасшествие, их желая. Вы ведь тоже доходите до иступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то...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 Другим человеком, а не рабом. Как? Как вы этого достигнете? Как достигну? Как вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтобы вы взглянули на меня иначе, как на раба? Но вот этого-то я и не хочу. Таких удивлений и недоумений.